Глава 45 С тех пор, как мы покинули Линдос, все четыре дня шел дождь. С приходом весны снег у подножия гор растаял, превратив дороги и тропинки в грязевые потоки, которые подпитывались дождями и еще больше разбухали от талой воды, стекающей из холмов. Я накинул на плечи промокший плащ и тут же сильно закашлялся. Елдир пододвинул ко мне бурдюк с водой, и я попытался попить, но руки тряслись так сильно, что больше пролил на подбородок. Я отхаркался и сплюнул, не обращая внимания на пристальные взгляды спутников. Похоже, их терпение было на исходе. «А я-то думал, что ты лекарь», — пробормотал Скари одноглазый. Второй после Ульвара человек в шайке и такой же безобразный, как его имя на отсутствующем левом глазу он носил повязку, которая почти не скрывала уродливый шрам, пересекавший лицо. — Ему нужен отдых, — спокойным голосом ответил Йолдир. — Я не всесилен. Ему нужно было остаться с Варином и нашими припасами, а не путаться под ногами. Тут не место для неудавшегося вождя-калеки. — Достаточно. Йохан неподвижно сидел на другом конце бивака, закрыв лицо плащом. «Он уже здесь, и, забравшись так далеко, не станет возвращаться». «Кто-нибудь хочет возразить?» Судя по виду Скари, ему очень хотелось возразить, пока он не взглянул на Ульвара, который покачал головой. Мир молчаливый мрачно посмотрел на меня, ничего не сказав, в полном соответствии со своим прозвищем. По приказу одного из ярлов Ривсбурга его лишили языка в наказание, и с тех пор он был вне закона, пока не прибился к шайке Ульвара. В лагере воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь моим кашлем. Костер мог бы приободрить нас и помочь мне справиться с лихорадкой, но мы решили не рисковать. «Тебе нужно что-нибудь съесть и попить», — тихо сказал Ялдир. Я взял предложенную полоску сушеного мяса и начал без особой охоты жевать. Кашель действительно стих. Идти с ними я напросился сам, и меня поддержал Бандер. По-моему, вопреки собственному желанию. Отряд пойдет маленький. Объявил Йохан, когда мы собрались в амбаре елдира на исходе зимы. Возьму с собой Петра, Ругу, Хэма и Кимби. Мы покинем Линдос, как только начнется оттепель. Отправимся в Таллин и посмотрим, что скажет в свое оправдание предатель Сандер. «А если клан Ворунд пришлет сюда воинов, когда вас не будет?» — спросила Маева, беспокойная жена Бранда. «Здесь никого не останется», — сказал Ялдир. Теперь он стал постоянным советником Йохана, чему наверняка поспособствовало это. Сейчас старуха устроилась в углу амбара. Йохан посмотрел на Петра, который уже занимался подготовкой к походу. Елдир прав. «Весной мы все покидаем Линдос. Передовой отряд отправится в Таллин, разведует, что там у них с обороной и попробует добраться до Сандора. Остальные последуют за нами, но на без спешки. Они же понесут припасы». «Разделяться подобным образом небезопасно!» — возразил Варин. Пожилой воин был осторожным человеком, видимо, потому-то и дожил до преклонных лет». Если нас попытаются захватить на открытой местности, будет труднее защитить женщин и детей. Оставаться в Линдосе еще опаснее, — сказал Елдир. Клан Ворунд при первой же возможности наверняка отправит в долину дозорных. Я не хотел бы оказаться здесь, в ловушке. Петер кивнул. Те, кто пойдет за передовым отрядом, будут похожи на обычных людей, которые весной, когда дороги вновь стали проходимыми, отправились на поиски лучшей жизни. Просто еще одна группа беженцев. С женщинами, детьми и со всем скарбом вы будете выделяться гораздо меньше, чем отряд хорошо вооруженных воинов. И кто ж пойдет впереди? Поинтересовался Ульвар, которого обступили его люди. Петер спокойно смотрел на разбойников, ничуть не испугавшись их взглядов. Вы пойдете с нами в передовом отряде вместе с Экелем и Тингилем. Неожиданно, пробормотал Скари громким шепотом, разнесшимся по всему амбару. Варин будет командовать второй группой, продолжил Петр, пропустив слова Скари мимо ушей. Как только уладим дела в Таллине, встретимся. Вы должны добраться до Фальстина. Там старейшина, Сигульф Адмонсон». «Если все пройдет удачно, там мы к вам и присоединимся». Сразу несколько человек заговорили одновременно. Брант утешал Маэву, которая, похоже, была не в восторге от того, что скоро придется покинуть новый дом. Ариса тоже выглядела встревоженной, и Тингиль обнял ее могучей рукой за плечью. Старый Гуннор просил всех вокруг объяснить ему наш план, потому что в первый раз он услышал едва ли половину. И тут над шумом разговоров прогремел голос Йохана, заставив всех замолчать. «Мне надоело прятаться! И убегать надоело! Как я понимаю, пришло время поквитаться с теми, кто перешел на сторону врага и предал свой клан!» «Насколько мы знаем, Сандер всегда был воронским шпионом и сыграл свою роль в падении крепости Ульфкель. Я хочу покарать его в назидание другим, и пусть Черноглазый поймет, что его ждет та же участь». «Хорошо сказано!» — проревел Руга. «Я с тобой, Йохан! Мы все с тобой!» Йохан улыбнулся. «Я знаю, что всегда могу рассчитывать на тебя, мой друг». На мой взгляд, у нас есть выбор. Мы можем смириться с тем, что Черноглазый называют себя ярлом Ривсбурга и преклонить перед ним колени. А можем сопротивляться, сплотить всех, кто нас поддерживает, и изгнать так называемого короля Ласкара с нашей земли. Однако этого не произойдет, если не найдутся люди, готовые восстать против врага. Скари покачал головой и угрюмо сплюнул на пол. Что ж, По крайней мере, у тебя хватает ума, чтобы не начинать войну Вольтем. У Хродмара воинов раз в пять больше, чем нас. Но откуда вы знаете, что когда мы доберемся до Таллина, у Сандора не будет столько же бойцов? Не начнется ли твоя великая битва с того, что мы будем удирать, поджав хвост от парней Сандора? Лицо Руги потемнело, и он шагнул к Скари. Мир встал между ними с бесстрастным лицом, положив руку на рукоять меча. Для большинства он выглядел довольно внушительно, но оказался карликом по сравнению с Ругой, который насмешливо смотрел на него сверху вниз. Петер поднял руку. «Хватит, Руга! Это честный вопрос. И честный ответ на него мы не знаем. Ясно, что Ольт нам не по зубам. Никто не поручится, что Хроди встанет на нашу сторону, а без его поддержки у нас не хватит сил, чтобы взять крепость». Даллен намного меньше и не имеет стратегического значения. Скорее всего, черноглазы не удосужился разместить там своих воинов. Вороженцы Запада — фермеры, а не воины. И потому велика вероятность, что они будут слишком напуганы, чтобы выступить против нас». «При всем уважении, Хаммерсон, в твоем плане слишком много «если», — сказал Ульвар, скрестив руки на груди. «Да что угодно может случиться, когда ты туда заявишься». Думаешь, жители Таллина просто так отдадут Тиндерсона? Он по-прежнему старейшина города и говорит от их имени на сходе клана. Человек может найти сотню причин, чтобы чего-то не делать. Вмешался Йохан. Трудно просто взять и сделать. Мы проделали немалый путь, и теперь я прошу вас вновь последовать за мной и отстоять свои права. Те, кто меня поддержат, будут достойно вознаграждены, обещаю». «Получить достойную награду смогут только те, кто выживет!» Хмуро заметил Скари, но спор он проиграл. В амбаре было полно людей, которые шли за Йоханом всю свою жизнь. С детства служили его семье и сражались с ним бок о бок. Эти люди многое потеряли по вине врага и были готовы мстить. Послышались отобрительные возгласы. Громче всех кричал Руга, и даже старина Гуннер снова рвался в бой». Когда люди стали расходиться, я принял решение и подошел к Йохану, который разговаривал с этой «Возьми меня с собой!» — выпалил я. Йохан поджал губы, явно пытаясь найти удобный предлог, чтобы отказать. «Я так и думал, что ты захочешь отправиться с нами. Но мы пойдем пешком, и путешествие будет долгим и трудным. Ты уверен, что это разумно? Тебе еще нужно вылечиться?» «Мне бы не пришлось лечиться, если бы Сандер не предал наш клан. Ты ведь понимаешь, что я заслужил право на месть!» Казалось, Йохан собирался спорить дальше, но это его перебило. «Пусть Радгар пойдет с вами. В конце концов, ты намереваешься обвинить Сандера в серьезных преступлениях. Будет лучше, если главный свидетель сам обвинит предателя». Йохана, судя по его виду, наши доводы не убедили. — Меня удивляет, что после всех твоих усилий спасти Родгород, ты поддерживаешь неразумный порыв. — А если бы на его месте был Бандер, ты бы ему тоже отказал! — настаивала это. Он столько всего пережил, что заслужил право на месть. Впрочем, в любом случае ему угрожает опасность. И неважно, останется ли он со мной или отправится с вами. Время выбирать самый безопасный путь давно прошло. Позволь ему внести свою лепту». Йохан повернулся ко мне. «Ты уверен?» Я кивнул, в глубине души радуясь, что мне дали возможность передумать. «Это я не обещаю, что он будет в безопасности. Отправь с ним Йолдира и Тенгиля. Хороший целитель лишним не бывает, а Тингиль силен как бык и пригодится в бою. Они помогут Ротгору в походе, если потребуется». «Как скажешь». Йохан повернулся ко мне. «Ты заслужил право отомстить за свои страдания. Я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь». Я кивнул. «Благодарю, Йохан. Я тебя не подведу, обещаю». Он посмотрел на меня сверху вниз уже без улыбки, но на его суровом лице читалась такая решимость, что я задался вопросом. «А действительно ли я хорошо знаю старого друга отца?» Надеюсь, ты не подведешь, Ротгар. Очень надеюсь. Передо мной возникло обеспокоенное лицо Олова. С ним все в порядке? Просто помоги мне его поднять, пожалуйста, устало попросил Елдир. Я рассмеялся, но смех быстро перешел в булькающий кашель. Дыхание с хрипом вырывалось из моих легких. — Я не подведу тебя, Йохан, я тебя не подведу. — Что он там бармочит? Поинтересовался Скари, даже не пытаясь скрыть своего недовольства тем, что я еще жив. — Смех, да и только. Ульвар говорил более размеренно и спокойно. — Зачем Йохан потащил его с нами? Он умрет еще до того, как мы присоединимся к остальным в Фальстине. — Придется помочь ему дойти до талина возразил Елдир. «Хоть этого-то он заслуживает!» Скари хмыкнул. «Даже не проси! Пусть Олаф помогает, раз уж он так беспокоится!» Елдир и Олаф взяли меня под руки и поддерживали с обеих сторон, пока мы медленно брели к озеру Тал. Меня тошнило, голова кружилась, однако лихорадка чуть отпустила. «Скари вовсе не так уж плох, если узнать его поближе», — говорил Олаф. «Не уверен, хочу ли я более близкого знакомства», — пожал плечами Елдир. Олов рассмеялся. «Немногие позволили бы мне присоединиться к их компании. Когда мы встретились, у меня хватало неприятностей. Я отправился в Каламар в поисках лучшей участи. Не хотел всю жизнь пасти овец, а оказался в бегах. В драке не было моей вины. Тот придурок насмехался надо мной. Толкнул» а потом свалился с первого же удара, стукнулся головой об улыжник, и все. «Да уж, в жизни случаются неожиданные повороты», — тактично заметил Елдир. «То я Ульвор Ульвар нашел меня, когда я, один-одинешник, прятался в холмах от каламарских стражников и так боялся, что чуть в штаны не наложил». Искари широко раскрыл объятия и радушно пригласил тебя присоединиться к ним. «Ха! Одноглазый вообще милейший человек!» «Разве ты не заметил? Я доказал ему, что не буду обузой, и вот мы здесь, служим Йохану Йокельсварду, настоящему ярлу клана Ривсбург. Видели бы меня сейчас мои братья». «Мой брат обвинил меня в том, что я приложил руку к его убийству», — пробормотал я с трудом, делая очередной шаг. олов был сильным и почти тащил меня на себя. «Что он сказал?» «Неважно». Надо продержаться до вечернего привала. Пока Елдир и олов помогали мне добрести до Таллина, я вспоминал последнюю встречу с этой, когда мы поздно вечером сидели у нее в хижине. За день до того, как покинули Линдос. Помни о наших подозрениях, Ротгар. Если я права, и в Таллине скрывается кожа крат, то там действуют темные силы. Ты воочию убедился в силе магии, так что... «Если хочешь пойти с Йоханом, будь осторожен. Обещаешь?» Я кивнул. Теперь перед самым началом нашего похода меня охватила внутренняя дрожь. «Конечно. Я просто должен это сделать, понимаешь, ради себя и Лейва. Я не поддержала бы тебя, если бы не считала, что тебе нужно попасть в Таллин. А еще это был прекрасный повод отправить с Йоханом Йолдира и Тингиля. «Лейф нашел тебя не просто так, он показал, с чем мы там можем столкнуться, и, если я права, они знают, что делать». Мне все-таки кажется, начал я, не знаю, как затронуть тему, которая беспокоила меня с тех пор, как Йохан объявил о своем намерении отправиться в Таллин. «Ты думаешь, что мы должны рассказать о своих подозрениях Йохану? По-моему, неправильно что-то от него скрывать». Эту скривилось. Йохан Йоккельсвард не признает магических искусств. Чтобы предупредить его, нам придется рассказать, что вы с Йолдиром обладаете видением, даром, который вы сейчас даже не можете использовать. Йохан придерживается старых взглядов и вряд ли легко согласится с применением магии даже для достижения собственных целей. «Разве мы с тобой вправе?» принимать такие решения, когда речь идет о человеке, который может стать следующим вождем клана Ривсбург, — настаивал я. Это хрипло рассмеялось. — Ты правда думаешь, что я обсуждала все свои мысли с твоим отцом или, коли на то пошло, с Йориком? Знание — это власть, и очень важно понимать, когда и с кем ими следует поделиться. Допустим, Мы ошибаемся, и Сандер всего лишь слабый и вероломный человек. Представь, что мы расскажем о своих подозрениях Йохану. Мы раскроем карты и только выставим себя дураками или, что еще хуже, безумцами, если окажемся неправы. Нет уж. Поверь мне, Йохану нужно своими глазами увидеть кожекрадов и понять, что есть только один способ их победить. Вот почему ты должен держаться поближе к Йолдиру, Тенгилю и Эккелю. На их оружие нанесены руны, силы которые навсегда изгоняют дуратов. Хотя слова это меня не убедили, я все же согласился. Я был обязан ей жизнью и не хотел ссориться на прощание. Стоя в дверях, я сжал тонкие костлявые руки ведуньи. «Безопасны тебе дороги это. Похоже, Варин — хороший человек, он доставит всех вас в Фальстон в целости и сохранности. И скоро мы там встретимся». «Да, парень, все так. Так оно и будет».